Глава пятая. Граф Райзингем. Несмотря на то, что граф Райзингем был самым важным вельможей в шорбе, он скромно обитал в частном доме одного джентльмена на окраине города. Лишь воины у дверей и гонцы, то приезжавшие, то уезжавшие, свидетельствовали, что в этом доме остановился знатный лорд. Дом был тесен, и дико заперли вместе с Лоуласом. — Вы хорошо говорили, мастер Ричард, — сказал бродяга. — Замечательно хорошо говорили, и я от души благодарю вас. Здесь мы в отличных руках, нас будут судить справедливо, и, вернее всего, сегодня вечером благопристойно повесят вместе на одном дереве. — Ты прав, мой бедный друг, — ответил Дик. «У нас есть еще одна надежда, — сказал Лоулас. — «таких, как Элис Декорт, единицы на десятки тысяч. Он очень любит вас, и ради вас самих, и ради вашего отца. Зная, что вы ни в чем не виноваты, он перевернет небо и землю, чтобы выручить вас». «Не думаю, — сказал Дик. — Что он может сделать? У него только горстка людей, увы». Если бы эта свадьба была назначена на завтра, да, завтра, встреча перед полуднем, мне оказали бы помощь, и все пошло бы иначе. А сейчас ничем не поможешь. — Ладно, — сказал Лоулас. вы будете отстаивать мою невиновность, а я вашу. Это нисколько не поможет нам, но если меня повесят, — То во всяком случае не от того, что я мало божился. Дик задумался, а старый бродяга свернулся в углу, надвинул свой монашеский капюшон на лицо и лег спать. Вскоре он захрапел. Долгая жизнь, полная приключений и тяжелых лишений, притупила в нем чувство страха. День уже подходил к концу, когда дверь открылась, и дико повели вверх по лестнице в теплую комнату, где граф Райзингем в раздумье сидел у огня. Когда пленник вошел, граф поднял голову. — Сэр, — сказал он, — я знал вашего отца. Ваш отец был благородный человек, и это заставляет меня отнестись к вам снисходительно. Но не могу скрыть, что тяжелые обвинения тяготеют над вами. Вы водитесь с убийцами и разбойниками. Есть совершенно очевидные доказательства, что вы нарушали общественный порядок. Вас подозревают в разбойничьем захвате судна. Вас нашли в доме вашего врага, где вы прятались, переодевшись в чужое обличье. В тот же вечер был убит человек. — Если позволите, милорд, — прервал Дик, — я хочу сразу признаться в том, в чем я виноват. — Я убил этого пройдоху. А в доказательство, — сказал он, — рой из-за пазухой, — вот письмо, которое выдал из его сумки. Лорд Райзингем взял письмо, развернул и дважды прочел его. — Вы его читали? — спросил он. — Да, я его прочел, — ответил Дик. Вы за Йорков или за Ланкастеров? спросил граф. Милорд, мне совсем недавно предложили этот самый вопрос, и я не знал, как на него ответить, сказал Дик. Но ответив однажды, я отвечу так же и во второй раз. Милорд, я за Йорков. Граф одобрительно кивнул. Честный ответ, сказал он. Но тогда зачем вы передаете это письмо мне? «А разве не все партии борются против изменников, милорд?» — Вскричал Дик. «Хотел бы я, чтобы было так, как вы говорите», — ответил граф. «Я одобряю ваши слова. В вас больше юношеского задора, чем злостного умысла. Если бы сэр Дэниел не был могущественным сторонником нашей партии, я защищал бы вас». Я навел справки и получил доказательство, что с вами поступили жестоко, и это извиняет вас. Но, сэр, я прежде всего вождь партии королевы. И хотя и по натуре, как мне кажется, человек справедливый и даже склонный к излишнему милосердию, сейчас я должен действовать в интересах партии, чтобы удержать у нас сэра Дэниела. Милорд, — ответил Дик. Не сочтите меня дерзким и позвольте мне предостеречь вас. Неужели вы рассчитываете на верность сэра Дэниела? По-моему, он слишком часто переходил из партии в партию. Нынче у нас в Англии это вошло в обычаи? Что же вы хотите?» — спросил граф. «Но вы несправедливы к тенстолскому рыцарю. Он верен нам ланкастерцам». Насколько верность вообще свойственна теперешнему неверному поколению. Он не изменил нам даже во время наших недавних неудач. «Если вы пожелаете, — сказал Дик, — взглянуть на это письмо, вы несколько перемените свое мнение о нем». И он протянул графу письмо сэра Дэниела к лорду Уэнслиделу. Граф переменился в лице. Он стал грозным, как разъяренный лев, и рука его невольно схватилась за кинжал. «Вы и это читали?» — спросил он. «Читал», — сказал Дик. «Как видите, он предлагает лорду Уэнслиделу ваше собственное поместье». «Да, вы правы, мое собственное поместье», — ответил граф. «Я должен отныне за вас молиться». Вы указали мне лисью нору. Приказывайте же мне, мастер Шелтон, я не замедлю отблагодарить вас. И, йоркист вы, или ланкастерец, честный человек или вор, начну с того, что возвращу вам свободу. Идите во имя Пресвятой Девы, но не сетуйте на меня за то, что я задержу и повешу вашего приятеля Лоуласа. Преступление совершено публично. И наказание тоже должно быть публичным. Милорд, вот первая моя просьба к вам. Пощадите и его, сказал Дик. Это старый негодяй, воры бродяга, мастер Шелтон, сказал граф, он уже давно созрел для виселицы. Если его не повесят завтра, он будет повешен днем позже. Так от чего же не повесить его завтра? Милорд, он пришел сюда из любви ко мне. — ответил Дик. И я был бы жесток и неблагодарен, если бы не вступился за него. — Мастер Шелтон, вы строптивы, — строго заметил граф. — Вы избрали ненадежный путь для преуспеяния на этом свете. Но для того, чтобы отделаться от вашей назойливости, я еще раз угожу вам. Уходите вместе, но идите осторожно. И поскорее выбирайтесь из шорби. «Ибо этот сэр Дэниел, да накажут его святые, алчат вашей крови!» «Милорд, позвольте покуда выразить вам мою благодарность словами. Надеюсь, в самом ближайшем времени хотя бы частично отплатить вам услугой», ответил Дик и вышел из комнаты.